С грустью закрываешься не будь Джой Адамсон. С грустью потому что успеваешь привязаться к её героям, полюбить их. С грустью потому что дальнейшая судьба их всех неясна и невольно вызывает тревогу. Но вместе с этим испытываешь и большую радость, потому что стал средителем поистине замечательной эпопеи, испытываешь чувство гордости за людей, проявивших так много самоотверженности, любви, терпения. Труда всего того, что украшает вовека. Флинт. Вы слушали книгу Джои Адамсон «Рожденная свободной». Май 1986 года. Читала Лилия Пелькевича.